Но он неожиданно для себя снова хохотнул. «Зря смеешься!» — зло бросила Галя. Она почему-то распаляла себя. Ей, видно, было так легче, а Андрей конфузился, бормотал виновато «Сам не пойму, как случилось, голову потерял ты, как писатель, понять можешь, бывает?» Ну вот, мы решили, что нам лучше вместе. Анохин начал задыхаться, чтобы они не видели его слабости, он быстро поднялся, выскочил из кабинета. Но в свой кабинет поднялся спокойно, чтобы секретарша не заметила его состояние, взял кейс, вышел на улицу, сел в свою машину и полетел по Пятницкой. Первым желанием было завалиться в ЦДЛ, и надраться до чёртиков, чтобы забыть всё, ничего не помнить. Однако он проскочил мимо, помчался на дачу, пить не стал, гулял до полночи по лесу. Как ни странно, но спал он плохо. На работу не поехал. Снова бродил по лесу. Каких только мыслей у него не было в голове. О чём только не думал. В издательстве Куприянов снова позвал его в свой кабинет, там опять была Галя. Анохин догадывался, о чем пойдет речь. Думал об этом в лесу, но как вести себя, что делать, не смог придумать. И Галя, и Андрей были спокойнее на этот раз, уверенные, серьезные. «Я хочу в командировку на недельку мотнуться», — сказал Андрей. «В Курск, в типографию. И еще кое-какие дела там есть». Вернусь оттуда, надо будет собрание акционеров провести. Ситуация, как ты понимаешь, резко изменилась. Кстати, я тебе забыл сказать в прошлый раз. Я у Дугина купил его 10% акций. Вот ксерокопия его заявления о выходе из учредителей и продаже мне своих акций. Куприянов протянул через стол Диме лист бумаги. Анохин взял его, стал читать. Я вчера подала заявление на развод, — спокойно произнесла Галя. Дмитрий сдержался, не взглянул на нее, сделал вид, что, читая, не расслышал. И о чем мы будем говорить на собрании? Дима вернул к серокопию Андрею. Ситуация ведь изменилась. У тебя 35% акций, у нас 65%. У вас? — усмехнулся Дима и глянул на Галю. — Ну да, у нас, — повторил Андрей. Любой на нашем месте захотел бы поменять руководителя акционерного общества. Мы не исключение. Между прочим, беседу создавал я, — жестко перебил Анохин. — Мы не спорим, — начал Куприянов, но Галя быстро вставила. — Не один. Мы тоже создавали. Значит так. Уверенно заговорил Дмитрий. Собрание мы проведем, это верно. Поезжай в свою командировку, отдохни, подумай на досуге. Проведем мы собрание после моей командировки. Ты не забыл, что я еду в США на ярмарку? Ну, туда можно и не ездить. Нечего деньги зря катать, сказала Галя. Пока руковожу я и мне решать, куда ехать, куда нет. После моей командировки соберемся. Анохин повернулся к двери. Андрей Куприянов уехал в Курск в тот же день, потом оттуда дал телеграмму, что задерживается еще на неделю. — Ты чем-то недоволен? — отвлекла Анохина Светлана от тяжких мыслей. — Лицо у тебя было такое хмурое, жесткое. «Минувшее проходит предо мною», — продекламировал он. «Выкинь ты это минувшее из головы. Ты со мной». «Оно минуло», — девушка положила ему голову на плечо. «Думать надо о том, что впереди», — вздохнула она вдруг. «Хотя... хотя и с прошлым надо свести счеты». Это так усмехнулся он и подумал только... Мне уже помогли зачеркнуть все мое прошлое. Да еще как! Чуть самого совсем не вычеркнули из жизни. И Анохин явственно увидел перед собой спецназовца. За три дня до отъезда в Америку в кабинете его раздался обычный телефонный звонок. «Нам надо срочно встретиться», — услышал Дмитрий в трубке мужской голос. «По какому вопросу?» Анохин насторожился. Чувствовалось по уверенному голосу, что это не автор, не менеджер книготорговой фирмы. — Приезжайте, я на месте. — Нет. Мы встретимся у памятника Кириллу и Мефодию на Славянской площади. Метро Китай-город. На метро вы быстрее доберетесь. Через пятнадцать минут жду. — А если я не приеду?